Вова двадцать вторая анализ два часа двадцать две минуты. Шеф сидел в пружинищем кресле, обивка которого была сшита парагвайскими индейцами из кожи изуитского проповедника. Он уже в десятый раз перечитывал результаты химического состава вещества, срочно доставленного ему из лаборатории Менделеева. К счастью, не у всех профессионалов здесь появляется звездная болезнь, и они остаются в городе столь же превосходными специалистами, какими были на земле. Однако следует признать, таковых в аду меньшинство. Почти со всеми актерами и писателями невозможно Работать, А про певцов-то уж и говорить не приходится. Они вообще не понимают, куда попали. Например, этот «Как его?» Шеф наморщил волосатый лоб, старательно вспоминая, в черных очках. «Ах да, Элвис Пресли! Какие понты! Какое самомнение! Какая пренебрежительность!» Откинул копыта с передоза и искренне полагал, что попадет в рай. Действительно. Ну а куда же еще? Они на земле все так думают. Можно пить, трахаться, колоться с обеих рук, убивать, обманывать. И все равно окажешься в раю. Потому что ты, именно ты, честнее, умнее, лучше других. Да и вообще совершил при жизни массу хороших дел. Например, 20 лет назад отдал беспризорному мальчику на улицу сосичку которую собирался выбросить. Так вот, этот Факинг Элвис сходу потребовал личное пользование виллу, кадиллак и обслугу из девственниц, снисходительно сообщив шефу, что он взамен уж так и быть готов раз в месяц давать концерт в его резиденции.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 но он цел, руки, ноги, хвост, даже рога, все на месте. Смертельная жидкость полностью уничтожила тела двух людей, при этом оставив нетронутым всю окружающую обстановку, включая мебель, пол и тому подобное. Как такое могло случиться? Уму непостижимо, просто мистика какая-то. И более того, если предположить, что Меделейв не ошибается, то существует один-единственный персонаж, который может дать объяснение происходящего, плюнуть на этикеты и позвонить прямо сейчас Шеф посмотрел на плоский корейский телефон, в центре которого закреплена кнопка голубого цвета. Нет, конечно, Меделеев великий химик, но следует набраться терпения и дождаться результатов окончательной экспертизы, ибо в такой ситуации необходимо все знать наверняка. Вот тогда-то он и позвонит по этому телефону и поговорит жестко, очень жестко. Скорее всего, убийство заказано оттуда. А уж за каким хреном там это было нужно, вот это он и спросит. Оперативная бригада вместе с Кавашниковым пока пусть делает свое дело. Ездит, допрашивает, арестовывает. Он подождет ставить их в известность относительно своей догадки. Менделеев и Склифосовский тоже не проболтаются. Хорошо бы Дмитрию Ивановичу поторопиться, но по опыту уже известно, гениев нельзя подгонять». Они не умеют работать из-под палки. Шеф отложил листок и с азартом щелкнул мышкой. Однако картинка на мониторе компьютера осталась неподвижной. «Ну конечно, опять надо перегружать».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 а сейчас уже вовсю пишет крутые вирусы для проникновения в электронную почту, словно заправский хакер. Так что Билл Гейтс все равно в городе появится, через год или 20 лет, неважно, он уже знает, куда попадет. Наверняка так обалдело от свалившегося на него 50 миллиардов состояния, что считает, без помощи темных сил не обошлось. Шеф посмотрел на часы, золотую копию лондонского бигбена, ажурная стрелка нехотя качнулась. Вот всегда так. Когда чего-то ждешь, время ползет, будто патока по стеклу. Столько миллионов лет он здесь, но ничего не меняется. Осталось пара суток, пока Менделеев положит на его стол бумагу с анализом, а он не знает, чем себя разлечь в ожидании. Лечь поспать? Он не знает, что такое сон. Поиметь симпатичную грешницу и какие новые ощущения он получит? Скучно. Самая красивая женщина не может дать больше того, что у него есть. Слетать в отпуск на землю? В облике соблазнительного брюнета поваляться на песке острова Самуи и сделать ребенка какой-нибудь дурочки, как медсестричке Розмари. Тут два дня явно не ложишься, хотя сейчас женщины поактивнее, куда быстрее прыгают в постель, чем в средние века. Волосатые пальцы подцепили и притянули поближе к клавиатуру компьютера. Раз такое дело, почему бы ему пару часов не сразиться в любимую игру дьявола?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 О, симпатично получилось. Хорошо бы, чтобы его никто не отвлекал. Он нажал в на кресла маленький рычаг, блокирующий замок на двери, и углубился в игру. Из динамика донеслись крики, предсмертный хрип и лязг металла. В углу стола сиротливо стоял плоский телефон с единственной голубой кнопкой, хотя шеф упорно не смотрел в его сторону, чувствовалось, что он продолжает думать о нем.